Глава двадцатая. Фонтина. Таково было положение дел в стране, когда в Эм прибыла Фонтина. Никто не помнил ее в родном городе. К счастью, фабрика господина модлена дружелюбно открыла ей свои гостеприимные двери. Ремесло это было совершенно ново для нее, и с непривычки к этой работе она получала очень мало. Тем не менее, с нее этого было достаточно. Задача была решена. Источник существования найден. Это наполнило ее глубокой радостью. Она будет жить честным трудом. Какое счастье! Желание работать пробудилось в ней с новой силой. Она купила себе зеркальце и была счастлива, что молодость точно снова вернулась к ней она опять любовалась своими волосами и зубами, почти забыла прошлое и думала о газете и о возможном будущем. В это время, как известно, она платила супругам Теннердье довольно аккуратно. Письма она писала часто. На это обратили внимание. В женской мастерской стали говорить, что у фантины странные манеры. Никто так не интересуется чужими делами, как тех, которым до них нет ровно никакого дела. Есть люди, которые готовы потратить и время, и деньги, лишь бы добиться подробностей относительно заподозренных в чем-нибудь лиц. И все это из одного только удовольствия, из-за удовлетворения пустого любопытства. Так и на этот раз. За Фонтиной учредили надзор. Несколько раз кумушки замечали, что она украдкой утирает слезу. Это были минуты, когда она вспоминала о своем ребенке. Узнали, что она пишет письма по меньшей мере два раза в месяц по адресу господину Теннердье, трактирщику в Монфермейле. Нашли писаря, который писал эти письма и который разболтал их содержание Одним словом, узнали, что у Фонтины есть ребенок, Вероятно, девочка. Нашлась охотница, которая съездила в Монфермейль, виделась с Теннердией по приезде сообщила, что видела ребенка. Между тем Фонтина продолжала работать на фабрике. Она прожила уже больше года, когда однажды надзирательница мастерской, вручив ей от имени господина мэра пятьдесят франков, сказала, что она больше не нужна и объявила, что господин мэр советует ей переселиться в другое место. Это было как раз в то время, когда Теннердия, возвысив плату до 12 франков вместо 7, потребовали вдруг 15 франков в месяц. Фонтина была ошеломлена. Выехать из города она не могла, потому что была кругом в долгу. Пятидесяти франков, выданных ей при отказе, Не хватило на уплату долгов. Она стала просить, но надзирательница строго приказала ей тотчас же оставить мастерскую. К тому же Фонтина была не из лучших работниц. Подавленная стыдом и отчаянием, она вернулась к себе. Теперь всем было известно ее прошлое. Она не в силах была защищаться. Ей посоветовали повидаться с самим мэром, но она не посмела. Ведь мэр по доброте своей дал ей пятьдесят франков и выгнал ее. Он поступил вполне справедливо, и она склонилась перед этим решением. На самом деле господину Мадлену ничего не было известно. Он не имел даже обыкновения входить в женскую мастерскую. Во главе ее он поставил одну старую деву, рекомендованную ему священникам как особу справедливую, честную и твердых правил. Господин Мадлен во всем на нее положился и, безусловно, доверял ей. На этом основании она и позволила себе от имени господина Мадлена осудить и наказать Фонтину. Что же касается пятидесяти франков, то они были выданы из суммы, предоставленные ей господином Мадленом для пособий и наград работницам и в которой он никогда не спрашивал у нее отчета. Фонтина стала искать в городе место служанки. Она заходила из одного дома в другой, но никто не захотел ее взять. Тогда она стала шить толстые рубашки на гарнизонных солдат и зарабатывала двенадцать су в день. Дочь ей стоила десять. Как раз в это время она стала неаккуратно платить за нее. Тут-то Фонтина узнала, как живут в нищете. Научилась обращать юбку в одеяло и наоборот, и дошла в этом отношении до совершенства. Раз она сказала своей соседке, «Вот видите, я говорю себе, если я буду спать в сутки только пять часов, а все остальное время шить, то я всегда заработаю себе на хлеб». К тому же, когда она душе не весело так и есть не хочется. В этом ужасном положении мысль о дочери оживляла ее. Она мечтала взять ее к себе. Но куда же? Заставлять ее делить с собой голод и нищету? А кроме того, как расплатиться с Теннердией, которым она столько должна? В первое время, как ей отказали от места, Фонтина стыдилась даже показываться на улицу. Все смотрели на нее и указывали пальцами, и это холодное, жестокое презрение пронизывало ее душу и тело, как струя ледяного ветра. В маленьких городках скрыть ничего нельзя. В Париже ее, по крайней мере, никто бы не узнал. Ох, как бы желала она теперь быть в Париж! Но это было невозможно. Приходилось привыкать к новому положению. Месяца через два-три она привыкла к своему позору и выходила, как ни в чем не бывало. «Мне все равно», — говорила она. И она шла, высоко подняв голову, с горькой улыбкой на губах, чувствуя, что становится наглой. Чрезмерная работа утомляла Фонтину. Кашель ее усилился. Она часто говорила соседке, «Пощупайте мои руки, какие они горячие!» Тем не менее, когда она утром обломком гребенки расчесывала свои чудные волосы, блестевшие, как шелк, она испытывала прилив счастливого кокетства. Ей отказали от места в конце зимы. Прошло затем лето, и снова наступила зима. Настали короткие дни и недостаток в работе. Небо целый день висело, как свинцовый свод, целый день сидишь, как в потемках. Зима превращает падающую с неба воду и сердца людей в камень. Кредиторы преследовали Фонтину. Она зарабатывала очень мало, долги все росли. Теннердия, которым она платила плохо, писали ей такие письма, из-за которых она не спала по целым ночам и которые приводили ее в отчаяние. Однажды они ей написали, что Казета совсем обносилась, что к зиме ей необходимо иметь хоть теплую юбку, и чтобы мать прислала для этого десять франков. Она получила это письмо и целый день не выпускала его из рук. Вечером она отправилась к одному цирюльнику и распустила перед ним свои прекрасные волосы, которые упали до колен. Какие чудесные волосы! воскликнул тот. — Сколько вы за них дадите? — спросила она. — Десять франков. — Стригите. Она купила шерстяную юбку и отослала ее Теннердия. Эта посылка привела почтенных супругов в ярость, и им нужны были деньги. Юбку они отдали и по нине. Бедный жавороночек продолжал дрогнуть от холода. А думала Теперь моей девочке тепло, я ее одела своими волосами. Сама же она стала носить маленькие чепчики, скрывавшие ее стриженную голову. Но и в этом виде она была еще очень мила. В сердце фантины происходила мрачная работа. Когда она лишилась возможности расчесывать свои волосы, ей вдруг все стало ненавистно. Она долгое время вместе с другими витало глубокое уважение к отцу Мадлену, но мало-помалу, повторяя себе постоянно, что по его милости ей отказали от места, что он был причиной ее несчастья, она стала его ненавидеть и ненавидеть больше всех. Когда она проходила мимо фабрики в часы отдыха рабочих, она нарочно старалась громко смеяться и петь. Одна старуха, видя это, сказала, Эта девушка плохо кончит. Кашель не оставлял ее, но она думала о Казете и улыбалась. Однажды она получила от Теннердье письмо следующего содержания. «Казета больна заразной болезнью, с сыпною лихорадкой. Необходимы лекарства. Это нас разоряет, и мы не можем тратиться. Если вы через неделю не пришлете сорока франков, то ваша девочка умрет. Она громко расхохоталась и сказала соседке, — Вот это прекрасно! Сорок франков! Откуда же я их достану? Эдакие эти крестьяне! Между тем она еще раз перечитала письмо. Потом выбежала на улицу и продолжала все хохотать. Кто-то спросил ее, — Что это вам так весело? — Да вот у меня из деревни требуют сорок франков. Этакие дураки! Проходя по площади, она увидела толпу. Любопытные окружали какую-то странную коляску, а в ней человека, одетого в красное. Это был шарлатан-донтист, предлагавший публике вставные челюсти, порошки и эликсиры. фантина вмешалась в толпу, смеялась вместе с другими прибауткам и речам фокусника. Зубодер заметил хорошенькую девушку и вдруг вскричал. — Какие у вас чудные зубы, хохотушка! Если вы захотите продать мне ваши два резца, то я заплачу вам за них сорок франков. — Какие мои резцы? — спросила Фонтина. — А это два верхних передних зуба, — отвечал дантист Какой ужас! — скричала фантина и убежала, заткнув уши, чтобы не слышать, как шарлатан кричал ей. — Подумайте об этом, моя красавица! Сорок франков пригодятся! Если надумаете, приходите вечером в гостиницу «Серебряная палуба». Я там остановился. Фонтина вернулась домой, разъяренная, и рассказала о своем приключении старухи, у которой жила. — Слыхано ли что-нибудь подобное? это такой отвратительный образин, и как это позволяют этим мошенникам появляться в городах, вырвать мои передние зубы? где я тогда буду ужасно. Волосы еще отрастут, но зубы... О чудовище! Лучше выброситься из пятого этажа на мостовую. Он мне сказал, что остановился в серебряной палубе. Что ж он вам давал за зубы? Сорок франков. И Фонтина задумалась и принялась за работу. Через четверть часа она оставила шитье и снова перечитала письмо-то Нардье и потом спросила у старухи, что такое сыпная лихорадка? Это такая болезнь. А много нужно для нее лекарств? Очень много. А бывает она у детей? О, у детей в особенности. А умирают от нее? Еще как! фантина еще раз перечитала письмо. Вечером она вышла из дому и направилась на улицу, где стояла гостиница. На другое утро, когда старуха вошла в коморку Фонтины, чтобы разбудить ее, она застала ее сидящей на постели, бледной и дрожащей, как в лихорадке. Она не ложилась. Чепчик свалился у нее с головы. Свечка горела всю ночь и почти догорела вся старуха остановилась на пороге и всплеснула руками господи боже мой свечка то вся выгорела что случилось вскриичла она взглянув на фантину которая казалось составилась на десять лет она опять воскликнула что с вами фантина ничего отвечала фантина напротив я довольна Мой ребенок не умрет теперь от этой болезни, потому что у него будут лекарства. И с этими словами она указала старухе на две золотые монеты, лежавшие на столе. «Господи Иисусе! Откуда у вас такое богатство?» «Я его добыла», — отвечала Фонтина и улыбнулась. Свеча освещала ее лицо. Улыбка была кровавая. Красноватая слюна показалась в углах губ. Во рту зияла черная дыра на месте двух передних резцов. Зубы были выдернуты. Сорок франков она отослала в Монфермейль. На самом деле, со стороны Теннердье это была хитрость, чтобы только получить деньги. Казетта и не думала хворать. Фонтина выбросила зеркало. Она жила теперь в мансарде под самой крышей. Она спала на полу кое-как, потому что постели у нее не было уже давно. Она ходила почти в лохмотьях и мало обращала внимания на свой костюм. Кредиторы приставали по-прежнему. Они ловили ее где только могли. Она плакала ночи напролет. Глаза ее лихорадочно блестели. Кашель разбивал грудь. Она глубоко ненавидела отца Мадлена, но не жаловалась и шила семнадцать часов в день. Ее травили со всех сторон, и она чувствовала, что в ней развиваются инстинкты дикого зверя. Вместе с тем Теннерди опять стали писать, что если она не вышли тотчас же ста франков, то они выбросят казету на улицу а так как она только что стала поправляться, то опять простудится и окалеет где-нибудь на дороге, они больше содержать ее не могут. — Сто франков, — подумала Фонтина. — Где же это такая страна, в которой можно было бы в день заработать сто франков? И несчастная пала окончательно. Глава 21. ЖВР. Во всех маленьких городках, следовательно, и в М, существует особый класс молодых людей, которые в провинции проживают в год тысяч 15 дохода с такой же легкостью, как и их собратья в Париже проживают сотни тысяч. Это паразиты. Люди совершенно бесполезные, но корчащие из себя аристократию и мнящие себя остроумными весельчаками. Если они богаты, их называют щеголями. Когда же обеднеют, то называют дармоедами. Это просто-напросто полные ничтожества, глупые, скучающие и праздные люди. Восемь или девять месяцев спустя, после только что рассказанного нами, в первых числах января 1823 года, Один из таких щеголей, тщательно закутанный в модное пальто, забавлялся преследованием одной несчастной, бродившей на холоде перед окнами офицерского кафе в бальном платье с открытой шеей и с цветами на голове. Каждый раз, как женщина проходила мимо него, он пускал ей в лицо струю дыма от своей сигары и какое-нибудь замечание, казавшееся ему, необыкновенно остроумным и веселым, вроде следующего «Как ты безобразна! Тебе бы лучше спрятаться! Ты безумая!» и тому подобное. Женщина, казавшаяся привидением, бродившим взад и вперед по покрытой снегом улице, ничего ему не отвечала, даже не смотрела на него и продолжала через правильные промежутки времени проходить мимо, подвергаясь его насмешкам, как солдат, прогоняемый сквозь строй ударом розок. По-видимому, это не совсем удовлетворяло молодого человека, потому что, улучив минуту, когда женщина повернулась к нему спиной, он потихоньку, еле удерживаясь от смеха, пошел сзади нее, нагнулся, поднял пригоршню снега с мостовой и поспешно сунул ей его за спину, между лопаток. женщина страшно зарычала обернулась и, как пантера, бросилась на оскорбителя. Она вцепилась ногтями ему в лицо, извергая целый поток самых отборных ругательств. Она выкрикивала их охрипшим от водки голосом, причем они шипя вылетали из уст, потому что у женщины не было передних зубов. это несчастная была Фонтина. На шум из кафе выскочили офицеры. Собралась толпа, и зрители устроили себе настоящий спектакль из этой свалки, так как громко хохотали и аплодировали. Щеголя, прокинутый Фонтиной на землю, барахтался в снегу без шляпы, с изорванным платьем. Она же колотила его, что было сил, кулаками и ногами, с искаженным от ярости лицом, с растрепавшимися короткими волосами, посиневшие от холода. «Страшная!» Вдруг человек высокого роста вышел из толпы, схватил женщину за платье, покрытое грязью, и сказал ей, следуй за мной. Женщина подняла голову. Раздраженный голос сразу упал. Глаза потухли, и с она стала мертвенно-бледной и содрогнулась от ужаса. Она узнала Жавера. Щеголь тем временем улепетнул. Жбер раздвинул толпу и большими шагами направился к полицейскому бюро, таща за собой несчастную пленницу. Она бессознательно повиновалась. Ни он, ни она не произнесли ни слова. Толпа любопытных с веселыми шутками последовала за ними. Высшая степень унижения часто служит предметом веселья. Дойдя до полицейского бюро, помещавшегося в огромной низкой комнате со стеклянной дверью, окованной решеткой и выходившей на улицу, Жавер вошел туда с фантиной и захлопнул дверь перед самым носом разочарованных зрителей, которые, тем не менее, старались разглядеть происходившее в комнате через мутное оконное стекло. Любопытство — это своего рода обжорство. Глядеть иногда все равно, что пожирать. Войдя в комнату, фантина обессиленная и неподвижная, прижалась в угол, как трусливая собачонка. Дежурный солдат принес зажженную свечу и поставил ее на стол. живер сел, вытащил из кармана лист гербовой бумаги и принялся писать. «Этот класс женщин, по нашим законам, находится в бесконтрольной власти полиции». Она делает с ними все, что ей угодно, наказывает их, как найдет нужным, и по своему усмотрению конфискует их личность и свободу. Жавер был невозмутим. Его серьезное лицо не выдавало никакого душевного волнения. Это был момент, когда он самостоятельно, но с полной добросовестностью готовился применить свою страшную власть он чувствовал в такие минуты что полицейский табурет превращается в судейское кресло он судил он судил и обвинял чем более задумывался он над проступком совершенным этой женщиной тем более он им возмущался было очевидно что в его глазах совершено преступление перед ним, на улице член общества был оскорблен и подвергся насилию со стороны падшей женщины, существа, стоящего вне закона. И он, Жавер, видел это собственными глазами. Он молча продолжал писать. Кончив, он подписался, сложил бумагу и сказал, обращаясь к дежурному, «Вот, возьмите это, захватите с собой трех человека и отведите эту женщину в тюрьму». Потом сказал Фонтине, — шесть месяцев ареста. Несчастная задрожала всем телом. — Шесть месяцев! Шесть месяцев тюрьмы! — вскричала она. — Ну что станется с моей казетой в это время? С моей девочкой, с моей дочкой? Ведь я должна еще более ста франков этим Теннердье, господин инспектор. Известно ли вам это? И она ползала на коленях по грязному полу комнаты, в отчаянии ломая руки. — Господин Жавер, — продолжала она, — пощадите. Уверяю вас, что я не виноват. Если бы вы видели, с чего все началось, клянусь Богом, я не виноват. Этот господин, которого я никогда и в глаза не видал, наложил мне снегу за спину. Разве можно так поступать с нами, когда мы спокойно проходим по улице, никого не затрагивая? Это меня и вывело из себя. Я, видите ли, не совсем здорова И к тому же он все время дразнил меня. Ты безобразна, ты беззубая. Я это сама хорошо знаю. Но я все молчала и думала, этот господин забавляется, пусть его. Я была с ним вежлива и ничего не отвечала ему. Как вдруг он засунул мне комок снегу за спину. «Господин Жавер, господин Жавер, мой добрый господин инспектор, неужели никто не подтвердит вам, что я говорю сущую правду? Может быть, я виновата в том, что рассердилась, но ведь, знаете, в первую минуту никогда не можешь овладеть собой. И потом этот снег был для меня такой неожиданностью. Я избила шляпу с этого господина. Зачем он ушел? Я бы попросила у него прощения». Но хоть вы меня простите на этот раз, господин Джавер. Подумайте, ну что я могу заработать в тюрьме? А у меня столько долгов. Я ведь должна платить за свою дочку, которую я, к несчастью, не могу держать при себе. И представьте, если я не уплачу за нее, Теннердье выгонит ее на улицу. А ведь теперь зима. Если бы она была постарше, то могла бы хоть заработать что-нибудь, но она совсем крошка». В сущности, я не такая дурная женщина, господин инспектор. Прежде я не была такой. У меня были и наряды, и белье, уверяю вас. Сжальтесь надо мной, господин Жавер. Так говорила она, надрываясь от рыданий и заливаясь слезами, сломленной горем и отчаянием. Сухой кашель прерывал иногда поток ее слов. Великое горе освещает иногда таинственным лучом лица несчастных. В эту минуту Фонтина стала опять красива. Она хватала полы сюртука Жавера и целовала их. Она тронула бы гранитное сердце, но сердце деревянное оставалось непреклонным. — Ну, будет, — сказал Жавер. — Я тебя выслушал. Ты мне надоела. Теперь ступаю тебе шесть месяцев впереди. Сам Господь Бог тебе не поможет. «Пощадите!» — прошептала она, поникнув всем телом. Жавер отвернулся от нее. Солдаты взяли ее за руки. Уже несколько времени какой-то человек, никем не замеченный, стоял в глубине комнаты у входа. Он слышал безнадежную мольбу Фонтины в ту минуту как солдаты схватили ее он вышел из темноты и сказал подождите минуту жавер поднял голову и узнал господина мадлена он снял шляпу и поклонился ему сдержанной досады извините господин мэр слова господин мэр произвели на Фонтину странные впечатления. Она выпрямилась во весь рост и, как привидение, оттолкнув от себя солдат, направилась прямо к Мадлену, прежде чем кто-нибудь мог остановить ее. Подойдя к нему вплотную, она устремила на него пристальный взгляд своих помутившихся глаз и вскричала а а, -а Так это ты, господин мэр?» И, расхохотавшись, плюнула ему в лицо. Господин Мадлен вытер лицо и сказал, «Инспектор Жавер, отпустите эту женщину на свободу». Жавер был близок к сумасшествию. В эти несколько минут он пережил столько душевных тревог, как не переживал во всю свою жизнь. Видеть, как падшая женщина плюнула в лицо мэру, это казалось ему вещью настолько чудовищной что по его мнению ограничило просто со светтотатством с другой стороны он мысленно сопоставлял эту женщину с тем чем мог быть прежде этот мэр и этот возмутительный поступок казался ему совершенно естественным но когда он увидел что этот мэр этот судья спокойно вытер лицо и сказал «Отпустите эту женщину на свободу!» С ним сделалось просто головокружение. Мысли вдруг спутались у него в голове, а слова застряли в горле. это превзошло все, что он мог себе представить. Он онемел. Эти слова не менее сильное действие произвели и на Фонтину. Она подняла руку, и инстинктивно схватилась за стенку, как человек, который боится упасть. Она оглядела всех и заговорила тихим голосом, как бы сама с собою, чтобы меня отпустили на свободу?» «Так я не пойду на шесть месяцев в тюрьму?» «Кто это сказал? Неужели это было сказано?» «Я, наверное, ослышалась. Не может быть!» чтобы это произнесено было этим чудовищем мэром. «Это верно вы, — сказали, — мой добрый господин Жавер, — это вы меня отпускаете. Ведь вы поверили моим словам. Во всем виноват этот старый негодяй, мэр. Представьте себе, господин Жавер, он меня выгнал с фабрики. Не ужасно ли это? Лишить бедную девушку честного заработка из-за каких-то сплетниц. А я ведь работала не хуже других. Вот я и дошла до этого положения. Я вся в долгу. У меня есть моя маленькая казетта, за которую я должна платить. А где мне взять? Я ведь не дурная женщина, господин Джавер. Уверяю вас, есть гораздо хуже меня, а между тем они счастливее живут. И все это по милости мэра. А теперь вы меня отпускаете, не правда ли? и я расплачусь с долгами. Я могу уйти. Благодарю, благодарю вас. Извините. Господин Мадлен слушал все это с глубоким вниманием. Во время ее речи он вынул кошелек, но кошелек был пуст. Он опять положил его в карман, потом спросил Фонтину, сколько вы должны. фантина которая все время не спускала глаз с Жавера, обернулась к нему. — Разве я с тобой разговариваю? — отвечала она. Потом, обращаясь к солдатам, прибавила. — Видели вы, как я плюнула ему в лицо? у У-у-у, старый мошенник! Ты пришел сюда, чтобы напугать меня? Так я тебя нисколько не боюсь. Я боюсь только господина Жавера, моего доброго господина Жавера. И она снова сказала инспектору. Нужно же быть справедливым, господин инспектор. Я понимаю, что вы совершенно правы. В сущности, это так естественно, что господин, желая позабавиться, набросал мне за спину снегу. Это всех насмешило и развлекло, ведь мы и существуем для развлечения. А потом подошли вы, и, конечно, обязаны были восстановить порядок и увели виновную. Но, подумав, вы по доброте своей решили отпустить ее на свободу. Это вы сделали для моей малютки, потому что если я просижу полгода в тюрьме, то ничего не смогу заработать. Вот только смотри, негодница, не попадайся. О, будьте покойны, господин Жавер, пусть теперь делают со мной, что хотят. Я не пикну. Это только сегодня я раскричалась, потому что, видите ли, мне было больно, я не ожидала этого. К тому же я вам говорила, я больна и кашляю, и доктор велел мне беречься. Вот троньте мои руки, не бойтесь. Она больше не плакала. Голос ее звучал кротко. Она взяла грубую руку Жавера в свои худые ладони и, улыбаясь, смотрела на него. Потом она оправила платье и пошла к двери, дружески кивнув солдатам головой, говоря, «Господин инспектор приказывает отпустить меня. Я ухожу». Она взялась за ручку двери. «Еще шаг» и она была бы на улице. Жавер все время стоял с неподвижностью статуи, устремив глаза в землю. При звуке шагов Фонтинова начнулся. Он поднял голову с выражением верховной власти, которая тем грубее, чем ниже стоит ее представитель. — Сержант, разве вы не видите, что эта негодяйка уходит? Кто вам позволил отпустить ее? «Я», — сказал Мадлен. Фонтина, услыхав голос Жавера, задрожала и отступила от двери, как вор, накрытый на месте преступления. При звуках голоса Мадлена она обернулась в его сторону, и с той минуты, не произнося ни слова, не смея дохнуть, она поочередно переводила глаза с Мадлена на Жавера и с Жавера на Мадлена, смотря по тому, кто из них говорил. Несомненно, что Жавер должно быть был, как говорится, сбит с толку, чтобы после приказания мэра отпустить фантину на свободу позволить себе обратиться с подобным вопросом к солдатам. Неужели он забыл, что стоит перед таким лицом, как мэр? Или он ушам своим не верил, а думал, что здесь какое-нибудь недоразумение? Или после всего происшедшего на его глазах Он решился на крайние меры и в одном своем лице сосредоточил всю высшую власть и готов был действовать за собственный страх. Как бы там ни было, но после заявления Мадлена полицейский инспектор Жавер, бледный, холодный, с посиневшими губами, с растерянным взглядом, обернулся к мэру взволнованный и дрожащей, и неслыханная вещь. Сказал ему, опустив глаза нетвердым голосом. — Господин мэр, этого не может быть. — Как так? — спросил Мадлен. — Эта негодница оскорбила обывателя. — Господин Джавер, — отвечал Мадлен спокойным и примирительным тоном, — слушайте, что я вам скажу. Вы честный человек и мне нетрудно будет объясниться с вами. Вот вам сущая правда, как все было. Я проходил через площадь, когда вы увели с собой эту женщину. Там еще стояла толпа, и я подробно расспросил обо всем. Я все теперь знаю. Виноват этот господин, затронувший ее, и по справедливости его-то и следует арестовать. это негодяйка оскорбил и вас господин мэр отвечал жавер а это меня касается и я поступлю по своему усмотрению прошу извинения оскорбление мэра касается не его лично а есть дело правосудия инспектор жавер отвечал мадлен высший судья это совесть я слышал что говорила эта женщина я понимаю что я сделал а я, господин мэр, не понимаю, что я вижу. В таком случае повинуйтесь. Я повинуюсь своему долгу. Мой долг мне повелевает, чтобы эта женщина была заключена на шесть месяцев в тюрьму. Послушайте меня, что я вам говорю, кротко отвечал господин Мадлен. Она не проведет там ни одного дня. При этих решительных словах же в пристально посмотреть на мэра и проговорил по прежнему почтительным тоном я глубоко огорчен что мне придется ослушаться господина мэра в первый раз в жизни но позвольте мне заметить вам что я действую в пределах моей власти по вашему желанию я становлюсь только на случай с обывателем я как раз в это время был на улице и видел как эта тварь бросилась на него. Этот случай уличного беспорядка нельзя оставить безнаказанным, господин мэр, и я задержу эту женщину по имени Фонтина. Тогда господин Мадлен скрестил на груди руки и строгим, доселе никем неслыханным голосом произнес «Случай, о котором вы говорите, касается также и городских властей». «На основании девятой, одиннадцатой, пятнадцатой и шестьдесят шестой статьи закона мне также предоставлены права судьи. Я приказываю отпустить эту женщину на свободу». «Но господин мэр попытался еще раз возродить Жавер, ни слова более. Однако же идите вон!» — сказал Мадлен. Жавер твердо вынес удар. Он низко поклонился мэру и вышел. Фонтина отодвинулась от двери и с удивлением посмотрела ему вслед. Она была глубоко потрясена. Она видела себя причиной борьбы двух властей. В ее глазах два человека, одинаково державшие в своей власти ее свободу, жизнь, ее душу ее ребенка тянули ее каждый в свою сторону один во мрак другой к свету в этой борьбе эти два человека казались ей двумя гигантами освободитель был именно оскорбленный ею человек тот мэр которого она так долго считала причиной всех своих несчастий тот мадлен которого она так глубоко ненавидела и он спас ее неужели же она ошибалась неужели же ей придется отказаться от мысли считать его своим врагом она ничего не знала и трепетала она смотрела растерянным взглядом и с каждым словом господина адлена чувствовала как ненависть в ее сердце мало помалу исчезает и в груди загорается Какое-то горячее, необъяснимое, смешанное чувство радости, доверия и любви. Когда Жавер вышел, Мадлен обернулся к ней и голосом медленным, с трудом выговаривая слова, как бы удерживая слезы, сказал. «Я все слышал. Я ничего не знал об этом». Думаю и чувствую, что вы сказали правду. Я даже не знал, что вы больше не работаете в моих мастерских. Отчего вы прямо не обратились ко мне? но ну, теперь это все равно. Я заплачу ваши долги. Я велю привести к вам вашу девочку или вы сами за ней съездите. Вы будете жить здесь или в Париже, где хотите. Я позабочусь о вас и о вашем ребенке. Если вы не захотите больше работать, то и не надо. Я вам дам денег, сколько вам нужно на прожитие. Сделавшись счастливой, вы станете опять честной И еще выслушайте, что я вам скажу. Если все вами сказанное правда, в чем я, впрочем, не сомневаюсь, то и в эту минуту, как и все время, вы не переставали быть честной женщиной О, бедная страдалица! Это было свыше сил Фонтины. Казетта будет с ней. Она избавится от этой позорной жизни, будет жить свободно, богато, счастливо, честно и с Казеттой. Сразу после таких страданий очутиться вдруг в раю. Она бессмысленно смотрела на говорившего с нею Мадлена и могла только произнести, задыхаясь от рыданий «О-о-о-о!». Ноги в нее подкосились. Она опустилась на колени перед господином Мадленом, и прежде чем он успел помешать ей в этом, схватила его руку и прильнула к ней губами. Потом упала без чувств. Господин Мадлен велел перенести фантину в больницу, устроенную в его собственном доме. Он поручил ее двум сестрам милосердия которые уложили ее в кровать. У нее появилась жестокая лихорадка. Почти всю ночь она бредила. Наконец уснула. Около полудня на другой день Фонтина проснулась. Она услышала у постели чье-то дыхание. Раздвинув полок, Она увидала господина Мадлена, стоящего у ее ног и глядевшего на что-то выше ее головы. Взор его был полон жалости и глубокой душевной тоски. Он молился. Мадлен совершенно преобразился в глазах Фонтины. Он казался ей теперь окруженным каким-то светом. Она долго смотрела на него, не смея окликнуть по имени. Наконец она робко проговорила. «Что вы здесь делаете?» Господин Мадлен стоял тут уже около часу. Он ждал, чтобы Фонтина проснулась. Он взял ее руку, пощупал пульс и сказал. «Как вы себя чувствуете?» «Хорошо. Я выспалась и думаю, что мне гораздо лучше», — отвечала она. «Это пройдет» господин Мадлен в течение вечера и утра разузнал все. Он знал теперь все мучительные подробности истории с Фонтиной. Он сказал, «Вы очень страдали, бедная мать. О, не жалуйтесь, вам выпал удел избранников. Видите ли, тот ад, из которого вы вышли, есть преддверие небес. Надо пройти через него» и он глубоко вздохнул. Она же улыбалась своей кроткой улыбкой, открывавшей ее беззубый рот. Жавер в эту же самую ночь написал письмо. Он сам снес его на почту утром на другой день. Оно было адресовано в Париж на имя господина Шабулье, секретаря полицейского префекта. Любопытные, узнав об этом, решили, что Жавер Послал прошение об отставке. Господин Мадлен поспешил написать Теннердия. Фонтина была им должна сто двадцать франков. Он послал им триста, поручив на эти деньги также доставить девочку тотчас живым к матери. Эта неожиданность ослепила достойных супругов. «Черт возьми!» — воскликнул он. Мы девочку теперь не отпустим. печушка превратилась в дойную корову. Я догадываюсь, видно, у матери делишки пошли на лад. Он послал в ответ аккуратно составленный счет в пятьсот франков. В этот счет вошли неожиданно деньги, истраченные им на лечение своих дочерей. Казетта, как известно, не была больна. Внизу он приписал «триста франков получил сполна» господин Мадлен послал еще триста франков с просьбой немедленно доставить ребенка. — Великолепно! — воскликнул Теннердия. — Ни за что не упустим ребенка! фантина между тем, не поправлялась. Она все еще была в больнице. Сестры сначала с отвращением ухаживали за этой тварью. Но несколько дней спустя Фонтина их обезоружила. Слова ее были полны кротости и смирения, а материнские чувства, жившие в ней, трогали поневоле. Однажды сестры слышали, как она прошептала в бреду. «Я была большая грешница, но пока я жила во зле, я не хотела видеть Казету, и не вынесла бы ее грустного и удивленного взгляда. Между тем, я ведь это творила для нее, и за это Бог меня простит». Когда Казетта будет здесь, я буду смотреть на нее, и ее невинное личико принесет мне облегчение. Ведь она ничего не знает. Господин Мадлен навещал ее два раза в день, и каждый раз она его спрашивала, скоро ли я увижу мою Казетту. Может быть, завтра утром, — отвечал он, — я жду ее с минуты на минуту. И бледное лицо матери сияло от радости. «Ох, как я буду счастлива!» — говорила она. Здоровье бедной матери не только не улучшалось, а, напротив, становилось все хуже и хуже. Последняя простуда, вызванная брошенным за ворот платья снегом, страшно двинула вперед болезнь, гнездившуюся в ней уже целые годы. Доктор, выслушивая грудь фантины тревожно качал головой. — Ну что, — спрашивал его Мадлен, — выйди из комнаты больной. — Нет ли у нее какого-нибудь желания, которое она хотела бы привести в исполнение? Не хочет ли она видеть кого-нибудь? — Есть, — отвечал Мадлен. — Так торопитесь, ей осталось немного времени. Мадлен вздрогнул. Потом вернулся к Фонтине. — «Что сказал доктор?» — спросила она. «Он велел поскорее привести к вам вашу девочку, и это поможет вам выздороветь». «О, он совершенно прав!» — воскликнула она. «Но почему эти Теннердье не везут ее? Вот будет блаженство, когда она будет здесь, возле меня!»